Глава 37. 2 октября 1998 года. 16 часов 13 минут. Марк шёл по вагону. Ни одного свободного места. Вот они проклятые эти поезда Париж-Руан, особенно в пятницу вечером. Наверняка железнодорожная компания продаёт вдвое больше билетов, чем имеется пассажирских мест. Промежность у него всё ещё ныла. Он просидел на полу в зале ожидания не меньше 10 минут. Его обступили заинтригованные пассажиры. "Как вы? Здорово она вам вломила, а?" Сочувствие смешивалось у них с любопытством. А как ещё прикажете относиться к парню, если девчонка, которую он только что обнимал, врезала ему по яйцам? Не смех и грех. Марк забрал у официанта свой рюкзак и побрёл на платформу, её номер наконец-то объявили. с которой должен был отправиться поезд на Руан. Каждый шаг давался ему с трудом. Пройдя ещё пару вагонов, Марк потерял надежду найти свободное место и уселся на ступеньках, ведущих на второй уровень. И он один оказался в таком положении. Рядом вскоре пристроилась мамаша с тремя детьми, делового вида мужчина, тут же погрузившийся в изучение каких-то бумаг, и девочка-подросток. Сидеть было неудобно, но Марк рассудил, что это всё же лучше, чем стоять. Верника правилами запрещалось садиться на ступеньях. Однако пятничным вечером в поезд набилось столько людей, что ни одному контролёру не удастся призвать пассажиров к порядку. Марк пристроил рюкзак между коленями и достал мобильник. Новых сообщений нет. Он набрал номер Лили. Семь звонков. Лили, это Марк. Прошу тебя, ответь. Я прослушал твоё последнее сообщение и слышал, как выли сирена скорой помощи. Я волнуюсь. Опзваниваю все парижские больницы. Перезвони мне, прошу тебя. Марк вздохнул и открыл одну из смсок Дженнифер с телефонными номерами больниц. Пока что он обзвонил примерно два десятка из них, самые крупные. Надо продолжить. Он решил, что потратит на звонки полчаса, а потом вернётся к тетради Грандюка. Снова та же история. Добрый день. Скажите, пожалуйста, к вам сегодня не поступала девушка по имени Эмили Витраль? Нет, я не знаю, в какое отделение Возможно, её привезли на неотложке. В поезде стоял адский грохот. Марк напрягал слух, чтобы расслышать, что ему отвечали работники справочной. Впрочем, их ответы не отличались разнообразием. Нет пациентки по имени Эмили Витраль у них не значится. За полчаса он успел обзвонить 22 больницы. Экономия на любезности давала выигрыш во времени. Он уже перешёл к частным клиникам и специализированным больницам, хотя чувствовал, что в них ли или не найдёт. Его охватывало чувство безнадёжности, впечатление, что он гоняется за химерой. Так можно до завтра звонить. Надо подумать, попробовать сложить вместе все части головоломки и прежде всего дочитать записи Грандюка. Времени до прибытия в Дьеп у него достаточно, а там всего-то страниц 30 осталось. Маркс сунул мобильник в карман куртки и вытащил из джинсов листки, вырванные из дневника Грандюка. Обратная сторона последнего была чистой. Марк достал из рюкзака ручку и чуть дрожащей рукой начертал за главными буквами: Где Лили? Ниже приписал уже мельче: В больнице. Путешествие безвозврата. Подчеркнул три последних слова и добавил три вопроса: Самоубийство? Убийство? Месть. Сам не зная почему, Марк подчеркнул слово месть и написал: Кто убил? Кре джуля Грандюка. И тут же ответил: Мальвина де Карвиль. Марк несколько секунд задумчиво грыз кончик ручки, после чего поставил после имени Мальвина вопросительный знак. Поезд трясло, но Марк давно привык читать и писать в поездах и в метро. Пусть буквы немного пляшут, главное, что он в состоянии разобрать написанное. Окрепчив сжимая ручку, Марк быстро набросал: "Почему 3 дня назад Грандюк не пустил себе пулю в лоб?" Что за открытие он совершил в тот вечер незадолго до полуночи? Что нового он узнал? Неужели это было настолько важно, что его убили? Несчастный случай с моим дедом. Что там было не так? Он вздёрнулся и перо соскользнуло с бумаги. Строчки то наползали друг на друга, то разбегались в разные стороны. Поискать у себя в комнате в Дьеппе. Вспомнить. Не торопиться. Марк пробежал глазами написанное, пересчитал вопросительные знаки. 12 штук. И он ещё не покончил с вопросами. Карманы жгло письмо в голубом конверте, переданное ему Матильдой до Карвиль. Он снова взялся за ручку. Тест ДНК. Решение: открыть конверт. Нарушить данное слово в надежде, что это позволит приблизиться к разгадке? Нет, ни к чему это его не приблизит. Марк обестово знал, что за ответ содержится в конверте. Лили ему не сестра. Лили внучка Матильды де Карвиль, сестра этой психованной Мальвины, кому имелось множество подтверждений. Неожиданный поворот в расследовании Грандюка. Кольцо с голубым сапфиром у Лили на пальце, но главное его чувства к ней. Поговорить с Николь. Марк добавил ещё один вопросительный знак. На равновом счёте теперь их стало 15. Поезд прибывает в Дьеп в 18:24. Ему осталось ждать меньше 3 часов. На станции Мантля-Жюли вагон покинуло доброе треть пассажиров. Появились свободные места. Марк встал со ступеньек, сел у окна и вытянул ноги. Так хоть меньше болело. Мальвинов в поезде не видел, уже хорошо. Хотя кто её знает. Это придурковатый хватит ума увязаться за ним в Дьеп. Последний раз он видел её на вокзале Сен-Лазар, когда она скрылась в плотной толпе пассажиров. Маркус вздохнул, достал тетрадь Грандюка и погрузился в чтение. Дневник Крэдзюля Грандюка. Крошечное золотое колечко отправилось тщательно упакованное в пластиковый пакет в Руни Субуа. в лучшую во Франции криминалистическую лабораторию вместе с окурками и пивными крышками, обнаруженными в хижине на горе Монтерибль. У меня ещё оставались кое-какие связи в полиции, и в деньгах я был не стеснён. Впрочем, я ведь не предпринимал ничего незаконного, ну или почти ничего. Просто обратился с просьбой помочь в неофициальном расследовании. Результаты пришли через неделю. Металлическое колечко размером 2 мм представлявшая собой звено от цепочки действительно было из золота. А вот и всё, что удалось установить. Образец оказался слишком мал, чтобы определить вид изделия: детский браслет, цепочка или собачья медаль. Относительно того, кем и где это изделие было изготовлено, ювелирами фирмы Турнер на Вандомской площади или неизвестным мастером из провинциальной лавчонки в каком-нибудь городке области Франш-Конте, Эксперты только развели руками. В итоге это крохотное золотое колечко только осложнило ситуацию. Откуда оно взялось в могиле засыпанной грудой камней, от какого украшения оторвалось и кто всё-таки выкопал могилу? Сплошные загадки. Тем временем премия за детский браслет, объявленная в газетах, достигла 75.000 франков. Слить подобную сумму за побрякушку в виде цепочки, у которой предположительно не хватает одного звена, это уже граничило с нелепостью. В любом случае речь шла о виртуальных деньгах. Я давным-давно потерял надежду, что кто-то отзовётся на мой клич. И тем не менее, тогда я ещё не знал, что вскорь эпизод с браслетом получит продолжение. Рыбка клюнет. Да не рыбка, а целая рыбина. Впрочем, что значит вскорь? Всё в этом мире относительно. Моя приманка сработала лишь через 2 года. Но, наберитесь терпения, всему свой черёд. В том, что касается саспенса этой истории, вам не на что жаловаться. События, разворачивавшиеся на протяжении долгих лет, для вас помещаются на нескольких страницах. Небольшая информация удалось выжать из окурков и прочего мусора. собранного на полу хижины в Монтерибль. Да и что тут удивительного? Всё-таки уже прошло 7 лет. Жорж Пилитье жил в хижине в 1980 году, и можно только догадываться, сколько с тех пор в ней побывало поколений сквотеров и бездомных влюблённых. И так я вернулся в исходную точку. Надо было бросить все силы на поиски Жоржа Пилитье. Ничего другого мне просто не оставалось. Я отправился в Безансон, И каждую ночь совершал обход городских ночлежек. Ночной безансон, хмыкните вы. То ещё злачное местечко. Горстка провинциальных и в сущности безвредных алкашей, каждого из которых полицейские знают в лицо. Несчастные испившие себе долаги, по большому счёту заслуживающие сострадания. Но не спешите с выводами. Прежде всего должен вам сказать, Что человек, рискнувший вести бездомную жизнь на улицах Безансона, достоин уважения. Попробуйте как круглый год ночевать в картонной коробке в самом холодном из французских городов. Метро там нет, а вокзал на ночь запирают. Я провёлся с этой публикой всего дней 10 в январе-марте 1988 и чуть не замёрс насмерть. возвращался под утро и 3 часа отлёживался в ванной, подливая горячую воду. Теперь вы видите, что я не жульничал, исполна отрабатывал гонорар, щедро выплачиваемый бабулей Карвиль. Ради чего? Судите сами. Бывшие собутыльники Жоржа Пилетье, цвет безансонского сообщества бродяг, Подтвердили, что вскоре после 23 декабря 1980 года он действительно снова появился в городе. Спустился с гор целый и невредимый. При крушении самолёта, случившимся по соседству с его хижиной, Жорж не пострадал. Нет, никакой цепочки у него при себе не было, и разговорчивее он не стал. Он пробыл в Безансоне около полугода, снова втянувшись во всякие грязные делишки, приторговывал наркотой приворовывал по мелочи, а потом сбежал в Париж, пока легавые не зацапали или Огюстен. Если верить безансонским информаторам, гораздо больше полиции, Жорж боялся своего брата, пытавшегося наставить его на путь истинный. В заключение добавлю последнюю деталь. В город Жорж вернулся без собаки. Правда, по поводу её габаритов Огюстен ошибся. У Жоржа была не мелкая дворняжка, а бельгийская овчарка. кабель, по словам его дружков, огромное зверюга. В могиле возле хижины такая псина просто не поместилась бы, если только он не разрубил тело на куски. Но спрашивается, кому придёт в голову рубить на куски свою умершую собаку? Не проще ли выкопать яму побольше? Чёрт возьми, вот вам очередная неразрешимая загадка, связанная с этой проклятой могилой. Как вы догадываетесь, я не собирался отступать. Если требуется отыскать след Джорджа в каменных джунглях Парижа и его трущоб, что ж, я сделаю это, разумеется, с помощью Назима. И для нас начался трёхмесячный период интенсивной работы. Мы опубликовали несколько объявлений, связались с отделениями полиции, муниципальными социальными службами, ночлежками, ночи напролёт бродили по городу, показывая освещённую фонариком фотографию Жоржа, на которой он радостно улыбался на фоне новогодней ёлки, стоя рядом с Агюстеном. Это была самая свежая из сохранившихся у старшего брата фотографий. Мы действовали профессионально, не пропускали ни одного квартала. Спустились, так сказать, на самое дно общества. В сущности, в этом и состоит работа частного детектива. И именно за это я её люблю. Матильда де Карвиль была права. Для решения загадки требовались две вещи: время и деньги. У меня было и то, и другое. Избавлю вас от лишних подробностей. В конце концов, мы с назымым вышли на след человека по имени Педро Рамос. Я встретился с этим самым Педро Рамосом в июне 1989 года на ежегодной ярмарке в Винсенском лесу перед каруселями. Да-да, я ничего не путаю. Перед каруселями. Жорж работал у меня два сезона, объяснил Педраднем глазом, поглядывая на бегущих по кругу лошадок. Мальчишки и девчонки, везжа от удовольствия, платили по 5 франков за счастье 2 1/2 минуты обдирать задницы на крутящейся доске. Карусель это коллективная разновидность качелей, стоящих на детских площадках, в скверах. Резюме я у него не требовал, продолжал Педро с иронической улыбкой. Просто понял, что ему надоело бродяжничать. Лодырем он не был. Я ему сразу сказал: на работе никакого пьянства, а остальное меня не колышет. Когда вы его видели в последний раз, спросил я. Педро на секунду отвлёкся от разговора и замахнул рукой сидевшей за кассой девице в розовом платье, недовольной её медлительностью. Пышная причёска девицы без конца меняла цвет в свете вспыхивавших неоновых огней. Осенью 83 -го года, продолжил Педро. Если точнее, в середине ноября, после ярмарки в Сен-Ромене в Руане. Это последняя ярмарка сезона. Мы упаковали оборудование, сдали на склад и привет до будущего сезона. Ильитя знал, где меня найти, но он так и не появился. Не могу сказать, что я огорчился до слёз или кинулся его разыскивать. У нас текучка та ещё, привыкли. Если подсобный рабочий остаётся на два сезона это уже много. Он не объявился ни на следующий год, ни позже, больше я его не видел. Опять тупик. Для проформы я задал ещё пару-тройку вопросов Педро Рамусу. но больше ничего из него не вытянул. Итак, след обрывался на набережных Руана. Если подумать, это не так уж далеко от Депа, то есть от витражей. Что могло связывать Жоржа Пелетье с витражами? Скорее всего, ничего. В последовавшие месяцы я переключился на ярмарки. качели, карусели и прочая веселуха. На зим был счастлив, куда лучше, чем обшаривать бомжатники. Пару раз он привозил с собой Аилью, и они развлекались вдвоём. Оплачивало все эти удовольствия от колеса обозрения и поезда-призрака до ярмарочных сладостей мамаша Карвиль. Этот этап расследования занял у нас чёртово уйму времени. Мы потратили несколько лет, чтобы добыть новую информацию. Иногда я наведывался в Днепр, просто чтобы переключиться.